Глава 30. По ночам на острове слышно, как его обдувает ветром. Воздух ищет любые проходы, просветы между домами, чтобы прорваться с моря в лагуну. Я часто просыпаюсь в такие ночи, даже если ты не выражаешь протест, потому что голоден или потому что у тебя высокая температура, и ты потеешь и плачешь. «Видно, отцовский инстинкт заставляет открывать глаза посреди сна и проверять, все ли в порядке. Вот уже несколько дней, точнее ночей, я не только захожу проведать тебя, но и заглядываю в эту часть дома. Включаю компьютер, перечитываю написанное перед сном, что-то добавляю, что-то убираю, потом снова захожу глянуть, как ты. Вот и все. Просто хотел тебе об этом сказать». «Этой ночью я тоже зашел добавить пару строк, с одной единственной целью, чтобы ты услышал шум ветра, овевающего наш дом, уловил, как протяжно стонут неплотно подогнанные дверные переплеты, хлопает где-то оконная рама, сдавленный самим собой воздух терзает деревья, прорывается между ветками, обозначает контуры невидимых зданий и растений, дает понять». что внешний мир продолжается в темноте.